Глава вторая. Егор обводит усталым взглядом обновлённый зал клуба. Сколько сил вложено, сколько времени, но все испытания стоили того, чтобы оказаться здесь и сейчас. Теперь это не просто подвал для вечеринок, а легальное ночное заведение со всеми лицензиями, документами и крутой атмосферой. Вместо разномастных столов и старых диванов новая мебель и дорогие предметы Декора. Короткая и узкая барная стойка отправилась на помойку. И её место теперь занимает массивное деревянное произведение искусства чёрного цвета. Свет гармонично раскидан по потолку и спрятан в стеновых панелях. Появилась небольшая VIP-зона, отделённая от основного зала, а у одной из стен красуется настоящая сцена полуметра в высоту, рядом с которой примостился диджейский пульт. Славик чуть было не завяжал от счастья, когда увидел это. Да и сам Егор до сих пор пребывает в эйфории, глядя на то, как изменился его старый подвал. Из коридора доносится глухой стук каблуков, и Егор тут же поворачивается в сторону двери. В зале появляется темно-волосая, высокая девушка с папкой в руках. В чёрных глазах пляшут демоны, а алые губы растягиваются в довольной улыбке. Ты ещё здесь? спрашивает она с наигранным удивлением. И ты тоже. Девушка крадущимся шагом приближается к Егору и останавливается на расстоянии вытянутой руки. Всё ещё злишься? В первоначальном договоре с твоим отцом посторонние личности не фигурировали, холодно произносит Егор. Я знаю, это была моя идея. И зачем? Да нет, как окетливо пожимает плечами и обиженно дыдит губы. Может быть, я просто Соскучилась. Смешно. Без капли веселья подмечает Егор. Она ухмыляется, а после смотрит ему в глаза, в одно мгновение превратившись в ледяную королеву. Егор, я понимаю твою реакцию, но мы уже давно не дети. Это бизнес. В клуб вложены деньги моей семьи, и ты сам знаешь, что это значит. Мне надоело быть менеджером папиных ресторанов. Я хочу что-то своё. Хочу развиваться и двигаться дальше. Мы нужны друг другу, смирись. Егор делает резкий шаг вперёд, ощутив прилив неконтролируемой ярости, но внутренняя сила бывшей подруги детства и тёплые воспоминания о времени, которое принадлежит только им двоим, заставляют вовремя остановиться. А теперь ты меня послушай, Лена. Деньги твоему отцу я верну. Ни о каком партнёрстве мы с ним не договаривались, и как только это случится, догадываешься, что будет? Догадываюсь, кивает Лена, не теряя гордости. Я здесь для опыта, а не для того, чтобы мешать тебе или что-то делить. И если ты перестанешь вести себя как обиженная девчонка, то мы можем помочь друг другу, а после любезно попрощаться, получив то, что каждый хотел. Егор знает, что она не врёт. Получать желаемое Елена Третьякова умеет лучше всего на свете. Она потеряла мать, когда ей было 2 года, и оставшись для отца единственной отрадой, превратилась в маленького тирана с очаровательной улыбкой. Егор и Елена познакомились благодаря родителям. Их отцы учились в одном университете и до сих пор дружат. Праздники, дни рождения и прочие семейные сборы Зеленских никогда не обходились без присутствия Третьяковых, как собственно и наоборот. Дети неумолимо взрослели, родители теряли над ними контроль, Лена с Егором становились всё ближе, несмотря на разницу в возрасте 4 года в пользу Третьяковой. Они были практически неразлучны, пока пока Лена не решила, что достойна большего. А теперь она снова здесь, вторглась в жизнь Егора, заявив, что имеет на это полное право. Зеленскому тяжело это принять, но Третьякова. Кое в чём права. Это бизнес, а значит, ничего личного. Егор входит в роль будущего босса, отбросив чувства и ненужные эмоции, кивает на папку. Что там с поставкой? Склады забиты до отказа. Посуду тоже привезли. Персонала почти полный набор, не хватает пары официантов и одного охранника, но я работаю над этим. Деловито отвечает Лена. И, кстати, все билеты на твоего Агратиса проданы меньше, чем за 3 часа. Я понятия не имею, как это случилось, ведь рекламу запустили только в обед. Похоже, этот парень действительно популярен. Да, он уже не один раз нас выручал. Познакомишь меня с ним? Вряд ли. Почему? Он очень... Егор задумывается на пару секунд. Скрытная личность. Ты действительно не слышала о нем? Была слишком занята. А высокомерно отвечает Лена. Ты сейчас не на каникулах. Завтра нам нужен весь персонал и желательно с опытом. Четыре дня до открытия учить их некогда. Алена поднимает руку и прикладывает ладонь к виску, отдавая честь. Да, босс, будет сделано. Вот только не надо, кривится Егор. А расслабься, Егорушка, ласково улыбается Алена. Просто рабочий юмор. Как насчёт кофе? А может, выпьем за встречу? Нет, спасибо, уже слишком поздно, а завтра ещё куча дел. Тебе тоже пора домой. Как скажешь. До завтра. Стока блоков бьёт по вискам. Егор держится из последних сил, и как только слышит звук закрывающейся двери, тяжело вздыхает и упирается в барную стойку. А в его голове кружатся десятки мыслей, и он пытается сосредоточиться на самых важных. Персонал это может стать проблемой, большой проблемой. Он мог бы сам, конечно, быть и официантом, и охранником, но у него элементарно нет столько рук и глаз. Проверив во время на мобильнике, Егор решает, что еще не слишком поздно для делового звонка. Из динамика звучит несколько длинных гудков, а после слышится бодрый голос: "Здорово, Егор. Привет, Кот. Говорить можешь? Да. Прости, что поздно. Зеленский, давай без формальностей. Ты же знаешь, я в долгу перед тобой и отвечу в любое время." Егор улыбается, чувствуя искреннюю поддержку друга. Между ним и Богданом кошиком. Всё складывалось не просто, но преодолев разногласия, они всё-таки смогли наладить отношения. Пусть для этого и потребовалось немало времени. У меня в субботу, я уже слышал, весело говорит Богдан: "Тайная комната снова открыта. Поздравляю". Захар треpleo: "Твой брат здесь ни при чём. Была видела объявление в интернете. Ну вот как? Да, так что ты хотел пригласить нас в качестве почётных гостей?" Почти. Мнётся Игорь. Мне охранника не хватает. Я, конечно, в поисках, но нужна подстраховка. Без проблем, братан. Я могу взять с собой. Бо? Естественно, и Тёму с Асей тоже. Я в любом случае собирался прислать вам приглашение. Так, да договорились. Супер, спасибо. Не за что. Пока. Богдане привет передавай. Конечно, но только привет. Усмехается Богдан. Если что, она на связи. Егор завершает звонок и прячет телефон в карман. Только бы в этот раз всё прошло так, как нужно. Главное не отвлекаться больше на всякую чувственную чушь. Только дела, только бизнес. А Лиля печально вздыхаю, протирая сонные глаза и смотрю в окно. Было бы здорово сейчас оказаться героиней какой-нибудь подростковой книги, чтобы окружающая обстановка подстроилась под моё настроение. Подошёл бы дождь, серое небо и туман, но как бы фигово я себя не чувствовала, природа вообще не обращает на это внимания. Солнце светит, птички поют, деревья цветут. Тьфу, никакой поддержки от высших сил. Ну и ладно. Грустить на подоконнике не мой вариант. Я ведь сама облажалась, сама и исправлю ситуацию. Первый пункт плана по восстановлению равновесия и справедливости поймать каратышку, который не сдержал обещание. Территория универа, конечно, не маленькая, но если есть мотивация, а она есть, то можно и на корточках её всё обойти. В перерывах между парами я наматываю круги по корпусам, вглядываясь в лица студентов в поисках знакомой муски. Но всё впустую. Кажется, я начинаю верить в тотемных животных. Моя птица обламинга, чтоб её В 3 часа дня, потеряв последнюю надежду, я неспешно шагаю в сторону столовой, чтобы закинуть в пустой желудок хоть что-нибудь. Бреду мимо аллеи, рядом со спортивным корпусом, и моё внимание вдруг привлекает звонкий, счастливый голос. Конечно, я рада. Егор вчера коту звонил, пригласил нас на концерт. А ты, кстати, Шестак, Пиню Шестый, даже ничего не сказал. Да, я просто поворачиваю голову и ловлю взглядом цель. Это он, тот самый коротышка. Стоит рядом с рыжехрупкой девчонкой, которая громко его отчитывает. Пойду-ка помогу ей. Меняю направление и прибавляю скорости. Подлетаю к парочке и с трудом сдерживаюсь, чтобы не схватить коротышку за грудки. Ну привет, ядовито произношу я. Мамочки, тихо выдавливает он. Мамочка тебе не поможет. Послушай, я очень внимательно тебя слушаю, рычу я. У меня не было доступа к билетам этим, вопросом занимался не я. Крепко зажмуриваясь и сжимая зубы. Вот же горелая морковка. Трастии, с искренним сожалением произносит Каратышка. А в чём собственно дело? Вступая в разговор Рыжая. Я не претендую на твоего парня, не переживай, сухо отвечаю я. Она заливается громким смехом и хлопает Каратышку по плечу. Так сильно перед вселенной я ещё точно не провинилась. Он не мой парень. Мы просто учимся в одной группе. Поэтому, если хочешь, ну, спасибо, Лисецкая, ты настоящий друг. Обиженно произносит Каротышка. Не за что же так? Может, всё-таки объяснишь, что происходит? Да я, тяжело вздыхает он. Эта девушка хотела получить билеты на концерт gratisa. в тайной комнате, но новый менеджер всё провернула так быстро, что я даже не успел сообразить. Ты фанатка Грациса? обращается ко мне рыжая. Смотрю на неё и не знаю, что ответить. Фанатка? Может быть, но мой интерес и чувство куда больше, чем у обычной поклонницы. Рыжая как-то странно прищуривается, и в её светлых голубых глазах появляется мягкое свечение. Славик, точно ничего нельзя сделать. Внезапно спрашивает она, удивлённо приподнимая брови: "Мы ведь даже не знакомы, откуда такое рвение?" "Бо, я, конечно, не последний человек там, и всё же не директор. А что, если позвонить Егору? Может быть, он даст индивидуальное приглашение? Вот ты звони. Он сейчас на таких нервах, что я бы не рискнул. Открытие новый персонал, это ворона-менеджер со взглядом демона. Я не хочу потерять работу." Каратышка бросает на меня испуганный взгляд и произносит тише: "Извини". Слышу короткий звон в ушах от новой идеи и спрашиваю с надеждой: "Ты сказал новый персонал? Всех уже набрали?" Каратышка пожимает плечами, а Рыжий отвечает: "Насколько я знаю, нет. Владелец вчера звонил моему парню, чтобы попросить выйти охранником. А если не найдут, кого-то ещё у тебя есть? Какой-то опыт?" За выше балу я не сойду, а вот если бармен или официант, пожалуйста. Полтора года вообще питье. А вот и выход. Улыбается рыжая. Звони Славик. Опять я. Какой же ты трус? Я не трус, а возмущается Луна и достает телефон из кармана. Славик в голове вместо мозга шарик. Отходит на несколько шагов, оставляя меня со своей подругой. Она безоценочно меня оглядывает и дружелюбно улыбается. Меня зовут Богдана, а тебя, Лилия. Рада знакомству. Киваю я. Взаимно. Мне тоже нравится гратис. Так что я могу тебя понять. Не волнуйся. Сейчас попробуем решить проблему. Чувство скулы, выщербливости и парализует изнутри. Но я все-таки выдавливаю. Спасибо, Лилия. Ты тоже учишься здесь? Какой курс? Специальность? Не сдается Богдана, пытаясь меня разговорить. Второй курс. Международные отношения. Круто, я тоже только курс уже четвертый. Скоро диплом и, если честно, мне немного страшновато. И что я должна ответить на это? Что-то спросить, пошутить? А где там уже этот Славик? На моё счастье, зов был услышан очень быстро, потому что в этот же момент Славик возвращается к нам с самодовольной улыбкой на лице. Ну что? взеволнованно спрашивает Богдана. Собеседование через час в тайной комнате. Гордо произносит он, глядя на меня. Тебе лучше поторопиться. С шеи падает огромный валун, позволяя вздохнуть свободно. Неужели? Спасибо, бегло бросаю я, разворачиваясь. Удачи! кричит мне вслед Богдана. Странная девчонка, слишком добрая. Не просто ей, наверное, в жизни придется. До тайной комнаты добираюсь за полчаса, а оставшееся время кружу неподалёку, размышляя над своей судьбоносной теорией. Я хотела на концерт, и мне нужна была работа две проблемы, которые беспокоили последние несколько дней. Сегодня вдруг решились сразу обе. Ну разве это не чудо? Осталась всего лишь формальность. Меня должны принять в штат. За 5 минут до назначенного времени подхожу к клубу, а вместо старой в кованой решётке установлена новая, за которой виднеется прочная железная дверь. Опуская взгляд на магнитный замок с динамиком и кнопкой вызова, я одобрительно киваю. Вот это уровень. Кажется, здесь и правда всё изменилось со времён моего первого и последнего визита. Жму на звонок и слышу из динамика женский голос. Слушаю вас. Я на собеседовании. Замок дважды приветливо щёлкает, открывая путь, и я спускаюсь вниз по лестнице, нервно сжимая пальцы в кулаки, только бы не облажаться. Вхожу в клуб, обновлённый интерьер вызывает недоумение, смешанное с удивлением. Сколько же денег сюда вбухали! Новая блестящая мебель, невероятное освещение, а сцена это просто вау. Уже не могу дождаться момента, когда увижу, на ней играть Тиса. когда снова окажусь к нему максимально близко и смогу услышать шипящий голос. Усмиряя дрожь в теле от яркой проекции мечты, и прохожу в центр зала. Оглядываюсь по сторонам в поисках хоть кого-нибудь и уже собираюсь открыть рот, чтобы заявить о своём присутствии, но тут из забарной стойки выходит девушка в узком офисном платье. "Добрый день", произносит она, растягивая губы, накрашенные Кроваво-красной помадой. Как вас зовут? Здравствуйте, я Лиля. Вас нет в списке, отрезает она, сверяясь с бумагой, которую держит в руках. Мне было назначено час назад. Кем назначено? Хм, плохая память на имена меня точно когда-нибудь погубит. Лиля, вы, наверное, ошиблись. Всего доброго. Девушка уже собирается развернуться и уйти, но я делаю уверенный шаг вперёд. Нет, Я не ошиблась. Вы ведь ищете официантов. Всё верно, но я повторюсь, вас нет в списке. Но я ведь уже здесь, заявляю решительно. Вспоминаю разговор парочки, которая помогла мне попасть сюда. Это похоже и есть. Та самая ворона-менеджер. Чёрные волосы, взгляд дьявольца, огромное самомнение. Точно она. Встречая её, сканирующий взгляд с гордо поднятой головой. Хорошо. Холоднык, этона. У вас есть опыт работы в подобных заведениях? Именно в клубах нет, но я уже полтора года работаю в кафе и закусочных официанткой, так что проблем и точно не будет. Сейчас вы тоже где-то устроены? Нет. Почему ушли с последнего места работы? Меня не устраивали условия. Смотрю в глаза собеседнице не моргая. Таким, как она, как и собакам, нельзя показывать страх. Они его чуют. У вас есть рекомендации из предыдущих мест работы? Задает менеджер следующий вопрос, демонстрируя твердое намерение вы проводить меня как можно скорее. К сожалению, нет, отвечаю я, сохраняя уверенность. Вы ведь знаете, что зачастую официантов не устраивают на работу официально. Значит, вы работали не в тех заведениях. Спасибо, что пришли. Ее слова словно звонкое пощечина, а дерзкая ухмелька точно болезненный. И обидный пинок. А вот стерва. Я ещё никуда не ухожу. Мой голос спокоен и твёрд. Уходите, собеседование не окончено. Я хочу поговорить с владельцем заведения. Девушка приподнимает идеальные брови, наверняка сделанные лучшим в городе мастером перманентного макияжа, а после снова дьявольски улыбается. Думаешь, что-то изменится? Уверена. Как там тебе, Лилия? Так вот, Лилия, Что тут у вас? Чей-то голос прерывает её на середине фразы. Из-за двери позади барной стойки выходит парень, который кажется мне смутно знакомым. Я определённо уже где-то видела эти милые кудряшки. Он придирчивым взглядом обводит зал и останавливается на нас с менеджером. То, как он смотрит и держится, наталкивает на мысль, что это, возможно, и есть владелец клуба. "Ничего такого", произносит менеджер с фальшивой нежностью. Анджевушка, дверь, я ошиблась. Меня зовут Лиля, я здесь по рекомендации. Боги, я сделаю что угодно, только помогите мне вспомнить имя каратышки. Славы, неуверенно заканчиваю я, напрягая мозг так сильно, что жжёт в глазах. Он звонил сегодня? Да, да, кивает кудрявый. Я помню. Лена это девушка наш, новый официант. Ворон, Алена упирает руку в бок, отставляя бедро и Впиваются в кудрявого взглядом. Эти вопросы решаю я. Она нам не подходит. Последнее слово всегда за мной. Столикой усталости, но при этом достаточно жестко отвечает он. Она принята на испытательный срок. Менеджер поворачивается ко мне и едовито улыбается. Ее голос отражается от стен змееным шипением. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Не на ту напал красотка. Я и не таких, как ты, головой в землю втыкала, а возвращаю её яд, умноженный на 2. Спасибо, уверенно мы отлично сработаемся. Менеджер, расправив плечи, покидает зал, оставляя после себя только глухое эхо стука каблуков и неоэлектризованный воздух. Мнусь на месте, не понимая, что от меня нужно и что делать дальше. Хоть какую-то вводную я должна получить. Кудряво тяжело вздыхает. Брусиев короткий взгляд на закрывающуюся дверь за барной стойкой и подходит к кофемашине. Лиля, хочешь кофе? Вообще-то я с этим напитком не очень дружу, но сначала там лучше наладить контакт как можно раньше. Придётся изобразить из себя дружелюбную Лилю, которую я давно закопала на школьном дворе под кустом смородины. С большим удовольствием, с напускным энтузиазмом отвечаю я. Подхожу к барной стойке и забираюсь на один из стульев. Аккуратно против кудрявого начальника. У меня есть немного времени, чтобы его рассмотреть, и я бесстыдно этим пользуюсь. Под тонкой тканью белой футболки перекатываются мышцы на спине. Высокий и подтянутый, широка плечи, как профессиональный пловец. А эти тёмно-русые кудряшки. Ох, сколько девчонок должно быть тащится по нему. Если бы моё сердце было свободно, то я бы тоже присоединилась к их числу. Но я уже эмоционально занята. Молоко, сахар, уточняет он. И то и другое. И можно побольше. И таблетки от жадности. Да, было бы неплохо. Обмениваемся короткими взглядами и скупыми улыбками. Ни у кого из нас, видимо, нет сил шутить, но мы хотя бы попытались. Как же, блин, его зовут? Пора уже начинать записывать важную информацию. Мирон, Роман. Нет, но что-то такое же короткое. Всего два слога. Егор? Точно, Егор. Передо мной на барной стойке появляется чашка с воздушной молочной пенкой, и я выдавливаю вежливую улыбку. Мои социальные навыки уже давно опустились ниже нуля, но сейчас мне время опираться на одни лишь принципы. А время подумать о цели? Спасибо вам, Егор, и за кофе, и за то, что вступились. Ко мне можно на ты, не такой уж я и старый. Да, я заметила, она ведь не больше 25. И всё-таки он начальник, хотя он ведь сам предложил. Договорились, натянуто улыбаюсь я. Спасибо тебе, Егор. Слава сказал, что тебе очень нужна эта работа, я рад помочь, Алена, не бойся, но ну, и конфликтовать с ней я не советую. Поняла, никаких конфликтов. Это вообще не про меня. А в горле немного першит от сквеной лыжи, но я запиваю её сладким капучино. Взгляд Егора устремляется в пустоту, чашка замирает, так и не достигнув губ. Помнится, Слава упомянул, что Егор сейчас на нервах, и это заметно. Всё в порядке? спрашиваю я осторожно. Егор ловит мой взгляд, давление в районе груди вызывает дискомфорт. Карие глаза кажутся незнакомыми и знакомыми одновременно, тёмные, глубокие, влекущие. Такие печальные и до да безумия одинокие. Почему? Почему он такой грустный? А если бы у меня был свой клуб, я бы танцевала на барной стойке от радости минимум 3 раза в день. Да, всё хорошо, отвечает Егор и выпивает чашку чёрного кофе, и в несколько глотков, даже не помурчившись. Приходи послезавтра, будем готовить залы, посуду. Я проведу инструктаж и расскажу о режиме работы. На время испытательного срока оплата почасовая плюс чай. Если всё будет хорошо, оформим официально и о зарплате поговорим отдельно. Устраивает? Есть только один вопрос. Задавай. Точнее, просьба. Слушаю. Я хочу работать во время концерта. Егор несколько секунд переваривает услышанное. На его лице не видны эмоции, но заминка слишком явная, чтобы её не заметить. Не тороплюсь оправдываться или что-то объяснять, отдавая себя в руки судьбы. На губах Егора появляется слабая улыбка, больше смахивающая на вымученную усмешку. Так вот, Зачем тебе нужна эта работа, Гратис? У меня есть два варианта: а выкрутиться, придумав скорую ложь или сказать правду, поставив на кон всё. И если в другой ситуации я предпочла бы первый вариант и с лёгкостью обдурила начальника без каких-либо угрызений совести, то сейчас что-то заставляет меня открыться, забыв об испытательном сроке и тонком волоске, на котором держится моё пребывание здесь. И да, и нет. Честно отвечаю я. Мне на самом деле очень нужна работа, но я хотела бы совместить приятное с полезным. А ты не из робких, верно? Ничего в этой жизни не даётся просто так. Что плохого в том, что я пытаюсь взять то, что могу? Егор улыбается шире, его взгляд светлеет. Ничего плохого, Лиля. Я очень хорошо тебя понимаю. И что скажешь насчёт моей просьбы? Пытаюсь довести разговор до логического завершения, чтобы получить чёткий ответ. Хорошо. Ты будешь работать во время концерта? Ну. Но... Егор поднимает указательный палец. В первую очередь работа. Естественно, проблем не будет. В который раз повторяю я, чтобы закрепить информацию. Надеюсь. Опустошённо вздыхает Егор. Бедняга, так и хочется вручить ему плета какао, чтобы улучшить его самочувствие. Уверена. Открытие будет грандиозным. А вы тут такое крутое место отгрохотали. С искренним восхищением говорю я, взмахивая рукой в направлении сцены. Ты ещё поборешься за звание лучшего клуба в городе. Ты была здесь раньше? Один раз. Возможно, ты даже наливал мне пиво, но это не точно. Да, угадываю. На концерте Гратиса. Ага, широко улыбаюсь я. Финал был фееричным. И не напоминай, угрюмо качает голову Егор. Прости, что я о тебя не помню. Забей. Чаще всего мы смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим. Таков уж устроен человек. Сточимся в закрытые двери, злимся на судьбу, закрывая глаза на собственные недостатки. Опс. Что ты мне в кофе насыпал? Егор усмехается и отводит взгляд. Это ведь строчки из песни Грациода. Как там её название? Быть человеком. Кажется, ему полегчало. Маска напряжения растворилась почти без следа. Теперь передо мной обычный парень. Приятный и очень милый. Всё ещё немного грустный, но ситуация не критичная. Кто молодец? Лиля молодец. Я уже сама не помню, когда в последний раз вот так просто болтала с кем-то, кроме Ба. Хотя я немного лукавлю. Не просто с кем-то. Этот человек общался с Грацисом лично, и я не могу упустить шанс узнать об этом поподробнее. Точно? А радостно произношу я щёлкая пальцами. Хороший трек. Слушай. А, можно вопрос? Конечно, добродушно отвечает Егор. Как ты познакомился с Грацисом? Почему он выступал только здесь? Ты знаешь, кто он такой? Видел его без маски. А Егора застывает на пару мгновения, а после запрокидывает голову и взрывается громким хохотом. Не спешу вмешиваться, хотя и чувствую себя максимально неловко. Разве я сказала что-то смешное? Извини. говорит Егор, сжимая пальцами переносицу. Во-первых, ты задала 4 вопроса, а не один. А во-вторых, я уже со счёта сбился, сколько раз уже получал их. И что вы все в нём нашли? Тайны привлекают? Произношу давно известный факт. Так ты мне ответишь? Мне нечего рассказывать. Мы общаемся через интернет. Без маски я его не видел. Работаем по схеме: приехал, спел, уехал. Это всё. А верится с трудом. Должно быть что-то ещё, но Егор, похоже, не собирается раскрывать карты. Может, у них контракт, договор? А может, они друзья или вообще родственники? Должна же быть какая-то причина, по которой Гратис выбрал именно это место. Ты ему платишь? Хочешь узнать, сколько стоит твой любимый певец? У меня такое чувство, что тебя бесят мои вопросы. Говорю я на чистоту. А Лиля, я думаю, что Гратис обычный парень, который очень хорошо разбирается в маркетинге. Скрыв свою личность, он умело завлёк аудиторию. Вот и всё. Копать под него бессмысленно, вряд ли ты отыщешь бриллиант. Вспоминаю строчки из песни Грациса, которые попали мне прямо в сердце. Он не может быть обычным парнем. Я с тобой не согласна. Твоё право. Ты не ответил на мой вопрос про деньги. Первые два раза он выступал бесплатно, а в этот раз получит Семьдесят процентов с продажи билетов. На этом настаивал я, а не он. Не хочу быть в долгу. Бизнес есть бизнес. Такой ответ устраивает. Скашиваю взгляд в сторону и задумчиво киваю. Вполне. А по тебе не скажешь. Просто мне кажется, ты что-то не договариваешь. Тебе кажется. Сталкиваемся взглядами и характерами, Егор. Всем видом показывает, что ситуация его забавляет, но я чувствую негативные вибрации, вижу напряжение в его шее и плечах. Он определённо темнит. Но если я продолжу давить, то могу вообще ничего не узнать, а раунд окончен. Спасибо за кофе, мне уже пора, говорю я, сползая с барного стола. Оставь номер телефона, бросаю на Егора удивлённый взгляд и невольно хмурясь. С какой статьи я должна оставлять ему номер? Он, конечно, симпатичный, но ты ведь все еще хочешь работать здесь? Безлобно ухмыляется Егор. Черт, так заболтал, и что забыла о главном? Конечно, где записать? Егор кладет на барную стойку блокнот и ручку, быстро окалякую контактные данные и отступая назад. Ну пока, увидимся, говорит он со сдержанной и загадочной улыбкой на губах. Тепло щиплет щеки, уголки губ тянутся вверх. Увалим отсюда. Что еще за игра в гляделке? Торопливо шагаю к выходу и поднимаюсь по лестнице, покидая клуб. Сцьюсь от яркого солнца, а в голове крутятся привычные навязчивые мысли и сортируются новые факты. Каждый так или иначе скрывает что-то о себе или своей жизни. Кто-то боится осуждения, а кто-то зависти. Люди хранят тайны, хотя всем известно, что рано или поздно они становятся явными. Тайная комната, оборачиваясь внимательно глядя на дверь подвала. Почему, интересно, Егор назвал свой клуб именно так? Любовь к миру Гарри Поттера или дело в чём-то другом? Вот думаю, а о своём знакомстве с Грацисом он рассказал мне не всё. Интуиция подсказывает, что Егора связывает с певцом нечто большее, чем обычная договорённость о выступлениях. Добираюсь до ближайшей лавочки, достаю мобильный телефон, чтобы поделиться своими догадками со аудиторией. Тридцатое марта, шестнадцать тридцать два. Приветствую всех любителей свободы. Хочу от души поздравить тех, кто успел приобрести билеты на концерт гратиса в тайной комнате. Вы молодцы, ребята. Но Лилу пошла дальше. Я смогу не просто побывать на концерте, но еще и загляну за кулисы, по крайней мере попытаюсь. Угадайте, кто попал в штат персонала клуба? Верно, а ваша любимая Лилу Холмс. Не вздумайте отписываться, если хотите быть в курсе самых свежих новостей. Вот, кстати, одна из них. Смайлик огонь. После общения с владельцем клуба мои догадки только укрепились. Наш гратти определённо связан с тайной комнатой. Пусть я не получила никакого конкретного подтверждения, но только вдумайтесь, А в название клуба и образ нашего любимого исполнителя. Всё это не просто так. Самый загадочный артист современности выступает в клубе под названием Тайная комната, слоган которого: "Всё, что происходит в Тайной комнате, остаётся тайной". Ужасно удивлённый Смелик. Совпадение? Не думаю. Кажется, в моих руках оказался канат, который приведёт к разгадке тайны личности Грациса. И я уж точно не собираюсь отпускать его. Жду ваши комментарии и лайки. Смайлик ангелочек. Увидимся на концерте. Подмигивающий смайлик. Допребудет да с вами свобода. Алило Холмс, поймать свободу, гратис, гратис on love. Егор входит в кабинет, за его столом сидит Лена и усердно делает вид, что работает с бумагами. Он бросает на стол Орванный из блокнота лист, и Елена поднимает голову. В преисподней её тёмных глаз кипит негодование. "Внеси в базу номер телефона Лили", говорит Егор. "У неё на альбоме написано деревенщина, жидкие волосёньки, макияжа ноль, фигура как у подростка. Она не будет у нас работать". Идёт в наступление Елена. "Неделя испытательного срока. Если не справится, можешь её выгнать". "Егор, ты, видимо, не понимаешь положения дел". Мало изменить интерьер и повысить ценник. Обслуживание должно быть на уровне. Мы не можем нанимать всякий сброд. Я терплю тебя, а ты потерпишь ее. Разговор окончен. Терпишь меня? Голос Лены становится невыносимо высоким. Да если бы не я? Егор ударяет ладонью по столу и угрожающе наклоняется. Глаза Лены широко распахнуты, губы приоткрыты, а воздух между Егором и Леной искриется обида и злостью. Не надо меня провоцировать, предупреждает Егор. Почему ты никак не можешь всё забыть? тихо спрашивает Лена. Может быть, потому что мои чувства были настоящими. Егор произносит Лена и соблазнительно проводит языком по губам. Хочешь, мы попробуем начать ещё раз? Он пристально смотрит ей в глаза, мышцы на руках каменеют, сердце в груди грохочет так, что его можно услышать, кажется, даже на улице. Ни за что, отвечает он. В твой ад я больше не вернусь. Егор отталкивается от стола и поспешно выходит из кабинета, ощущая острую потребность оказаться как можно дальше, желательно на другом конце земли. Первая любовь всегда оставляет след. Её невозможно забыть, только принять. Но у нас есть выбор, в какой форме сохранить её: мягкой нежностью, суровым уроком, горящей ненавистью или просто воспоминанием. Хорошо бы последним, но для этого важно соблюдать одно единственное условие: никогда, никогда не сближаться снова с первой любовью. Эти чувства живут вечно, мы можем не замечать этого, но они до сих пор внутри. И как только два когда-то влюблённых взгляда встретятся, бам! Ну, а дальше вы уже сами всё знаете.